Письмо 59. Сенека приветствует Луцилия. Твое письмо доставило мне великое наслаждение. Позволь мне употребить слова общепринятые и не п р и п и с ы в а й им смысла, какой имеют они у с т о й к о в Мы считаем наслаждение пороком. Пусть так. Но слово это мы ставим и чтобы обозначить испытываемое д у ш о ю веселье. Я знаю, что если сообразовать слова с нашими указами, наслаждение есть нечто постыдное, а радость удел одних лишь мудрецов. Ведь она есть некая приподнятость души, верящей в собственные и подлинные блага. Однако в повседневной речи мы говорим: нам доставила большую радость и то, что такой-то избран консулом, и то, что жена родила, и чья-то свадьба. Хотя все это никакая не радость, а нередко даже начало будущей скорби. У радости же один непременный признак: она не может ни прекратиться, ни обернуться своей противоположностью. Поэтому, когда наш Вергилий говорит: «И злые радости духа», то слова эти красноречивы, но не очень точны, ведь радости не бывают злыми. К наслаждениям приложил он это имя и так выразил все, что хотел, имея в виду людей, довольных тем, что для них зло. И все же я не напрасно сказал, что твое письмо доставило мне наслаждение, ведь если невежда радуется и по какой-либо достойной причине, его чувство неподвластное ему самому и готовое перейти в нечто иное, я называю наслаждением, родившимся из ложного мнения о благе. Не з н а ю щ и мне удержу ни меры. Но вернусь к тому, с чего я начал. Послушай, чем порадовало меня твое письмо. Слова подчиняются тебе, речь не заносит тебя ввысь и не увлекает дальше, чем ты был намерен. Многих красота какого-нибудь полюбившегося слова уводит к тому, о чем они писать не собирались. С тобою такого не бывает. Все у тебя сжато. Все по делу. Ты говоришь столько, сколько хочешь, и смысла в сказанном больше, чем слов. Это признак чего-то большого, души, в которой нет ничего лишнего, ничего напыщенного. Нахожу я и переносные выражения, не настолько дерзкие, чтобы нельзя было на них отважиться. Нахожу и образы, которыми нам порой запрещают пользоваться, полагая их д о з в о л е н н ы м и только по э т а м Запрещают те, кто, по-моему, не читал никого из древних, не произносивших речей ради рукоплесканий, у них говоривших просто, старавшихся только разъяснить дело, полным полной на сказаний, которые кажутся мне необходимыми не по той причине, по какой они нужны поэтам, но чтобы служить опорами нашей слабости, чтобы ученика или слушателя ввести в суть дела. Вот я прилежно читаю Секстия. Философ великого ума. Он писал по-гречески, мыслил по-римски. Один образ у него меня взволновал. Там, где врага можно ждать со всех сторон, войско идет квадратным строем, готовое к бою. Также, говорит он, следует поступать и мудрецу. Он должен развернуть во все стороны строй своих добродетелей, чтобы оборона была на готове, откуда бы ни возникла опасность. И караулы без малейшей суматохи повиновались бы каждому знаку начальника. Мы видим, как в войсках, если во главе их великий полководец, приказ вождя слышат сразу все отряды, расставленные так, чтобы сигнал, поданный одним человеком, сразу обошел и пехоту, и конницу. То же самое, говорит Секстий, еще нужнее нам, ведь солдаты часто боятся врага без причины. И дорога, что кажется самой опасной, оказывается самой надежной. Для глупости нигде нет покоя. И сверху, и снизу подстерегает ее страх. в с ё что справа и слева, повергает ее в трепет. о п а с н о с т и г о н я т с я за ней и м ч а т с я ей навстречу. в с ё ей ужасно. Она ни к чему не готова и пугается даже подмоги. А мудрец защищен от любого набега вниманием. Пусть нападает на него хоть бедность, хоть горе, хоть б е с с л а в и е хоть боль, он не отступит, но смело пойдет им навстречу и пройдет сквозь их строй. Многое связывает нам руки, многое нас ослабляет. Мы давно погрязли в пороках и отмыться нелегко. Ведь мы не только испачканы, но и заражены. Чтобы нам не скакать от образа к образу. Я разберусь в том, о чем часто размышляю про себя: почему глупость держит нас так упорно? Во-первых, потому что мы даем ей отпор робко и не пробиваемся изо всех сил к здоровью. Во-вторых, мы мало верим найденному мудрым и м у ж а м и не воспринимаем его с открытым сердцем и лишены в таком важном деле упорства. Когда быть д о в о л ь н о з н а н и й для борьбы с пороками тому? Кто учится лишь в часы, не о т д а н н ы е п о р о к а м Никто из нас не погрузился в глубину. Мы срывали только верхушки и занятые считали, что с избытком довольно уделять философии самое ничтожное время. А больше всего мешает то, что мы слишком скоро начинаем нравиться самим себе. Стоит нам найти таких, кто назовет нас людьми добра, разумными и праведными, и мы соглашаемся с ними.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 Но заблуждаешься, надеясь прийти к ним через богатство, через почести, словом, е щ а радости среди сплошных тревог. К чему ты стремишься, словно к источникам радости и наслаждения? В том причина страданий. Я повторяю, радость цель для всех. Но где отыскать великую и непереходящую радость? Люди не знают. Один ищет ее в перушках и роскоши.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 Только справедливый, только умеренный. Что же, спросишь ты? Разве глупые и злы е не радуются? Не больше, чем львы, даровавшись до добычи. Когда они изнурят себя вином и блюдом, когда ночь промчится в попойке, когда относиственных наслаждений, которые не с п о с о б н ы вместить хилое тело, пойдут нарывы, тогда несчастные воскликнут словами Вергилия. Как последнюю ночь провели мы в радостях мнимых, знаешь ты сам. Любители роскоши каждую ночь, как будто о на последняя, проводят в мнимых радостях. А та радость, что достается богам и соперникам богов, не п р е р ы в а е т с я не иссекает. Она бы иссякла, будь она заёмной, но не будучи чужим подарком, она не подвластна и чужому произволу. Что недано фортуной, того ей не отнять. Будь здоров. Письмо 60. с е н е к а приветствует л у ц и л и я Я жалуюсь, ссорюсь, сержусь, и теперь ты желаешь того же, чего желала тебе к о р м и л и ц а или дядка, ь или мать. До сих пор ты не понял, сколько зла они тебе желали. Да, мольбы близких для нас все равно, что мольбы врагов, и тем они опаснее, чем счастливее сбываются. Я не удивляюсь тому, что все дурное преследует нас с малых лет, ведь мы выросли среди родительских проклятий. Пусть боги услышат и нашу бескорыстную мольбу за себя. До каких пор мы будем что-нибудь требовать от богов, словно не можем еще сами себя прокормить? До каких пор будем засевать для себя столько полей, сколько в пору большим городам? До каких пор целый народ будет снимать для нас урожай? До каких пор ради одного накрытого стола будут приплывать бесчетные корабли из разных морей? Несколько югеров паст б и щ а досы такормят быка, один лес питает стадо слонов. Человек собирает пищу из суши и с моря. Что же, неужели природа, дав нам такое небольшое тело, наделила нас ненасытной утробой, так что мы побеждаем алчностью самых огромных и прожорливых зверей? н и ч у т ь нет. Много ли воздается природе? Она довольствуется малым. Нам дорого обходится не голод, а с ч а с т л а в и е Тех, кто по словам солюстия подчиняется желудку, мы должны причислить не к людям, а к животным, а некоторых даже не к животным, но к мертвецам. Жив тот, кто многим приносит пользу, жив тот, кто сам себе полезен, а кто прячется и коснеет в неподвижности, для того дом, словно гроб. Можешь хоть начертать у порога его имя на мраморе, ведь они умерли раньше смерти. Будь здоров.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 Довольно ли мы прожили, определяют не дни, не годы, а наши души. Я прожил сколько нужно, милый мой Луций, и жду смерти сытый. Будь здоров. Письмо 62. с в Сенека приветствует Луцилия. Лугут те, кто хочет показать, будто куча дел не оставляет им времени для свободных наук, такие притворяются занятыми, множат дела и сами у себя отнимают дни. А я свободен, Луций, свободен и принадлежу себе везде, где бы ни был. Делам я себя не отдаю, а уступаю на время и не ищу поводов тратить его впустую. В каком бы месте я не остановился? Я продолжаю свои раздумья и размышляю в душе о чем-нибудь спасительном для нее. Предав себя друзьям, я не покидаю себя самого и подолгу остаюсь не с теми, с кем свели меня время или гражданские обязанности, а лишь с самыми лучшими. К ним я уношу с ь душой, в каком бы месте, в каком бы веке они ни жили. Повсюду при мне Димитрий, лучший из людей. И удалившись от блещущих пурпуром, я беседую с ним п о л о д е т ы м и им восхищаюсь. И как им не восхищаться? Я вижу, что он ни в чем не чувствует недостатка. Некоторые могут все презреть, все иметь, никто не может. Кратчайший путь к богатству через презрение к богатству. А наш д м е т р и й живет не так, будто он все презрел. А так будто все уступил во владение другим. Будь здоров. Письмо 63. с е Сенека приветствует Луцилия. Ты тяжело переживаешь кончину твоего друга Флагка, но я не хотел бы, чтобы ты горевал сверх меры. Чтобы ты совсем не горевал, я навряд ли решусь потребовать, хоть и знаю, что это лучше. Но разве д о с т а л а с ь вот дел такая твердость духа кому-нибудь, кроме тех, кто уже стал много выше фортуны? И его такая вещь затронула бы, но только затронула. А н а можно простить и невольные слезы, если они были не слишком обильны, если мы их сами подавили. Пусть при утрате друга глаза не будут сухими и не струят потоков. Можно прослезиться, плакать нельзя. Суровый по твоему закон налагаю я на тебя. Но ведь и величайший из греческих поэтов дал право лить слезы всего один день. Ведь он сказал: даже не оба думала о пище. Ты спросишь, откуда берутся стенания, откуда безудержный плач. Мы ищем в слезах доказательства нашей тоски и не подчиняемся скорби, а выставляем ее на показ. Никто не печалится сам для себя, злочастная глупость. И в скорби есть доля счастливия. Так что же, спросишь ты, неужели я забуду друга? Недолгую память обещаешь ты ему, если она меняет вместе со скорбью. Скоро любой повод разгладит морщины у тебя на лбу и вызовет смех. Я не говорю уже о более долгом времени, которое смягчает всякую тоску, утешает самое жгучее горе. Едва ты перестанешь следить за собой, как личина с к о р б и спадет. Ты сам сторожишь свое горе, но оно ускользает из-под стражи и и с с е к а е т тем раньше, чем было острее. Постараемся же, чтобы память об утраченных была нам отрадна. Никто по доброй воле не возвращается мыслью к тому, о чем нельзя подумать без муки. Но пусть это неизбежно. Пусть, встретив имя тех, кого мы любили и потеряли, мы чувствуем укол боли. В само й этой боли есть некая радость. Ведь не даром наш оттал повторял. Воспоминания об умерших друзьях приятно нам так же, как терпкость в некоторых плодах, как очень старое вино. которая тем и вкусна, что горчит. Ведь за отдаленностью времени гаснет все, что нас мучило, и доходит до нас лишь чистая радость. Если верить ему, то думать о живых друзьях все равно, что есть м ё д и печенье. Воспоминания о тех, что были, приятны не без горечи. Кто однако станет отрицать, что и горькое, не лишенное остроты, возбуждает желудок? Я, впрочем, чувствую иное. Для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда они были со мной, я знал, что их утрачу. Когда я их утратил, я знаю, что они были со мной. Делай же, мой Луций, так, как подобает твоей невозмутимости. Перестань дурно истолковывать милость фортуны. То, что ей отнято, она прежде дала. Так будем жадно наслаждаться обществом друзей, ведь неизвестно, долго ли еще она будет нам доступна. Подумаем о том, как часто мы оставляли их, отправляясь в долгое странствие, как часто, живя в одном месте, не виделись с ними, и мы поймем, что больше времени было упущено при их жизни. А стерпишь ли ты таких, кто пренебрегал друзьями, а теперь горше всех рыдает, кто не любит их, пока не утратит?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 Те, кого мне мы исчезнувшими, только ушли вперед. Будь здоров. Письмо 6 4 с е е Сенека приветствует Луцилия. Вчера ты был с нами. Ты вправе посетовать, что только вчера, но я поэтому и написал с нами. Ведь со мною ты постоянно. Ко мне зашли друзья, и за них сильнее пошел дым. Не такой, что валит обычно из кухонь наших кутил, пугая караульных, а не слишком густой и только подающий знак, что пришли гости. Речь шла у нас о многих вещах, но как бывает на Перу, мы ни об одной не говорили исчерпывающе, а перескакивали с предмета на предмет. Потом читали книгу Квинта Секстия отца великого, поверь мне человека, и хоть он на это отрицает, стойка. О боги великие, сколько в нем силы, сколько мужества! Такое найдешь не у всякого философа. Сочинения иных ничем не блещут, кроме имени, а все остальное в них бескровно. Они наставляют, спорят, м у д р с т в у ю т только не укрепляют нас мужеством, которого у них самих нет. А прочтешь Сексия, скажешь, он жив, с и л ё н свободен, он стал больше, чем человеком. От него я ухожу с великой верой. Признаюсь тебе, в каком я бываю расположении духа, когда прочту его. Мне хочется бросить вызов любому случаю, хочется воскликнуть: что же ты медлишь, фортуна, нападай! Ты видишь, я готов. Мужеством я уподобляюсь тому, кто ищет, где бы испытать себя, кто хочет показать свою доблесть, кто страстно молит, чтобы вдруг повстречался среди мирных животных спенную пастью вепрь или, чтобы лев с горы появился. Мне хочется, чтобы было над чем взять вверх, над чем закалить терпеливость. Ведь у с е к с и я замечательно еще и то, что он и показывает величие блаженной жизни. И не лишает надежды на нее. Ты узнаешь, что она хоть и высоко, но для желающего достижима. Тут также, как с самой добродетелью, ты ей дивишься и все же надеешься. А у меня всегда много времени отнимает само созерцание мудрости. Я гляжу на нее с изумлением, словно на вселенную, которую подчас вижу, как будто впервые. Да, я преклоняюсь перед всем, что создала мудрость, и перед самими создателями. Мне отрадно видеть в ней наследие многих, накопленное и добытое их трудом для меня. Но будем и мы поступать как честные отцы семейства, умножим полученное, чтобы это наследие обогащенным перешло от меня к потомкам. Много дела есть и теперь, и останется всегда, и даже тот, кто родится через сто тысяч лет. не л и ш ё он будет возможности что-нибудь прибавить к завещенному, но пусть даже все открыто древними, всегда будет ново и применение открытого другими, и его познание и упорядочнее. Представь, что нам достались в наследство лекарства, чтобы лечить глаза. Мне уже нет нужды искать новых, следует только приспособить каждое к своей болезни и применить в срок. Вот это облегчает сухость глаз, это прогоняет то п у х о л и свек, это предотвращает внезапные воспаления и с л е з о т е ч е н и я это делает зрение острее. Нужно только растереть их и выбрать время, и еще найти меру для каждого. Лекарства для души найдены древними, но наше дело отыскать, как их применять и когда. Жившие раньше нас сделали много, но не все. И все же нужно взирать на них благоговейно и чтить как богов. Почему бы мне для поощрения души не завести у себя их статуи, не праздновать дни их рождения? Почему бы мне почета ради не призывать их в свидетели клятвы? Ведь если я обязан чтить своих наставников, то не меньше должен чтить и наставников человечества, в которых изначальный источник великого блага. Разве увидев консула или претора, я не воздам им того почета, который положен их почетной должности? Не сойду с коня, не обнажу голову, не уступлю дороги. Так что же, неужто я не приму в сердце с величайшим п о ч т е н и е м и обоих Марков-Катонов, и Лелия Мудрого, и Сократа с Платоном, и з е н о н а с Клеанфом? Ведь я перед ними преклоняюсь, их великие имена возвышают и меня самого. Будь здоров. Письмо 65. с е н е к а приветствует Луцилия. Вчерашний день разделил я с болезнью. Первую его половину она отняла у меня, вторую мне уступила. Сначала я попытал душу чтением, она выдержала. Тогда я решил со приказать ей, а вернее позволить, что-нибудь потяжелее. Стал писать с большим, чем обычно вниманием, так как не желал сдаваться в схватке с трудностью предмета. Но тут подоспели друзья и силой обуздали невоздержного больного. Место дощечек заняла беседа, из которой я перескажу тебе ту часть, что вызвала спор. Ведь судьей мы избрали тебя. д е л о у тебя будет больше, чем ты думаешь, так как тяжущихся сторон три. Наши стоики, как тебе известно, утверждают, все в природе возникает из двух начал: причины и материи. Материя коснеет в неподвижности; она ко всему готова, но остается праздной, если никто не приведет ее в движение. Причина или же разум ворочает материю, как хочет. И придавая ей форму, лепит всяческие предметы. Ведь в каждой вещи непременно должно быть то, из чего она делается, и то, чем она делается. Второе есть причина, первое материя. Любое искусство подражает природе, так что сказанное мною о м и р о з д а н и и можешь приложить ко всем делам рук человеческих. Вот статуя. Здесь наличествуют и материя, послушная художнику, и художник, придавший м а т е р и и обличие. м а т е р и й в статуе была бронза, причиной художник. То же самое присущие всем вещам. Каждая состоит из того, что ее создало, и того, из чего она создана. Стоики считают, что есть одна причина, то, что создает вещи. По Аристотелю Говорить о причине можно т р о я к а Первая причина, по его словам, это сама материя, без которой ничего нельзя создать. Вторая – это сам создатель. Третья – это форма, которая придается каждому изделию, как статуе. е ё т о Аристотель и называет эйдос. А четвертая причина – это намерение, с которым создается изделие. Я поясню, что это такое. Первая причина статуи – есть бронза. Ведь не б у д ь того, из чего изваяние отлито или высечено, не было бы сделано и оно само. Вторая причина – художник. Без его умелых рук бронза никак не могла бы принять в и д а статуи. Третья причина – есть форма. Статуя не з в а л а с ь бы Дорифор или д и а д у м е н Если бы не предали ей именно этого о б л и ч ь я Четвертая причина – это намерение, с каким ее сделали. Не б у д ь его, ее бы делать не стали. Что такое намерение? То, что привлекало художника и зачем он гнался. Если он работал на продажу, это деньги. Или слава, если он работал ради почета. Или вера, если он готовил п р и д н о ш е н и е в храм. Значит, причина и то, ради чего делается вещь. Или по-твоему нет необходимости считать в числе причин сделанного дела все, без чего о н о бы не д е л а л о с ь Платон добавляет еще одну причину — образец, именуемый у него идеей. На него-то и оглядывается художник, чтобы создать именно то, что собирался. Неважно, будет ли этот образец вне его, но перед глазами или внутри. з а ч а т ы й и в ы н о ш е н н ы й в душе. Эти образцы всех вещей з а к л ю ч а ю т в себе Божество, обнимающее духом и число и вид всего того, что имеет быть созданым. н Оно полно теми неведающими ни смерти, ни перемены, ни усталости обликами, которые Платон зовет идеями. Люди погибают, а сама человечность по образцу которой создается человек. пребывает и не терпит урона от людских страданий и смертей. Итак, по словам Платона, есть пять причин: то из чего, то кем, то в каком виде, то наподобие чего и то ради чего. Последнее же это то, что из них получается. Так в с т а т у е раз уж мы начали о ней говорить. То из чего есть бронза.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 Если считать причинами все, без чего нельзя сделать того-то, названо их слишком мало. Пусть тогда п р и ч и с л я т к причинам и время. Без времени н и ч т о не будет сделано. Пусть перечислят и место. Ведь если делать негде, то и невозможно делать. Пусть перечислят движение. Без него н и ч т о не делается и не гибнет. Без движения нет ни искусства, ни изменений.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 но не д е й с т в у ю щ а я а д о п о л н и т е л ь н а е Таких может быть б е с ч е т а а мы идойскиваем с я д о о б щ е й причины. Нет, безобычной своей тонкости утверждают они, будто весь мир, как любое законченное изделие, есть причина. Между изделием и его причиной большая разница. Что же? Или вынеси приговор, или это в подобных тяжбах самое легкое.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 и не отпустит от земного к небесному. В этой отлучке он ускользает из-под стражи и набирается сил в открытом небе. Как художники, утомив глаза тонкой и пристальной работой в плохо и скудно освещенной мастерской, выходят на улицу и в каком-нибудь отведенном для общественного отдыха месте дают глазам насладиться вольным светом, так дух, запертый в своем темном и унылом жилище, едва только может стремится на простор и отдыхает, созерцая природу. м у д р ы й или ищущие мудрости, хоть и прочно скованы стелом, отсутствуют лучше й своей ч а с т ь ю и направляют помыслы ввысь. Они, словно присягнувшие воины, считают срок своей жизни сроком службы, и образ их мыслей таков, что жизнь они принимают без любви и без ненависти. И терпеливо несут смертную долю, хотя и знают, что лучшее ждет их впереди. Ты запрещаешь мне наблюдать природу, отрываешь от целого, оставляешь мне малую часть. Нельзя мне доискиваться, в чем начало всех вещей, кто их лепщик, кто расчленил все, когда оно было слито воедино и обличено косной матерей. Нельзя мне доискиваться, кто создатель этого мира. По какой разумной причине такая громада обрела з а к о н и порядок? Кто собрал разбросанное, разделил перемешанное, коснеющему в единой бесформенности предал обличье? Что изливает столько света? Огонь ли это, или что-нибудь ярче огня? Значит, нельзя мне этого доискиваться? Так мне и не узнать, откуда я вышел? Однажды ли я должен все это видеть, или мне предстоит рождаться много раз? Куда я отправлюсь отсюда? Какое жилище ждет душу, избавившуюся от арабского человеческого состояния? Ты запрещаешь мне п р и ч а с т и т ь с я небу, значит велишь мне жить, не поднимая головы. Я не так мал и не ради такой малости рожден, чтобы быть только рабом своему телу. На него я гляжу не иначе, как на цепь, сковавшую мне свободу. Его подставляю я судьбе. Чтобы не шла дальше и не п о з в о л я ю ее ударом, п р о й д я через него, ранить и меня. Если что во мне им может потерпеть ущерб, так только тело. Но в этом открытом для опасности жилище обитает свободный дух. Эта плоть никогда не принудит меня страшиться, не принудит к притворству недостойному человеку добра или колжи во славу этого ничтожного тела. Я расторгну союз с ним, как только мне за б л а г о р а с с у д и т с я Мы и сейчас, покуда связаны друг с другом, союзники не на равных правах. Все их забрала себе душа. Призрение к собственному телу наверняка дает свободу. Возвращаясь к нашему предмету, я повторяю, что свободе этой немало способствует и наблюдение природы, о котором мы беседовали. Ведь все состоит из материи и Бога. Бог упорядочивает смешение, и все следует за Ним, правителем и вожатом. Могущественнее и выше то, что действует, то есть Бог, нежели материя, лишь перетерпевающая действие Бога. То же место, что в этом мире Бог занимает в человеке душа, что в мире материя, то в нас тело. Так пусть худшее рабски служит лучшему. Будем же храбры против всего случайного. Не побоимся ни обид, ни ран, ни оков, ни нужды. Что такое смерть? Либо конец, либо переселение. Я не боюсь перестать быть, ведь это все равно, что не быть совсем. Я не боюсь переселяться, ведь нигде не буду я в такой тесноте. Будь здоров. Письмо е с н е к а приветствует Луцилия. После долгих лет вновь встретил я Кларана, моего соученика. Я думаю, ты не ждешь от меня добавления, старца. Нет, право же дух его бодр и могуч в борьбе с телом. Природа поступила несправедливо и дала высокому духу плохое жилище. А может быть, она как раз и хотела показать нам, что самый отважный и блаженный нрав может скрываться под любой оболочкой. Кларан победил все преграды и не ставя ни во что себя самого, научился и все прочее не ставить ни во что. Заблуждался, по-моему, тот, кто сказал: "Доблесть милее вдвойне, если доблестный телом прекрасен". Ей не нужны никакие прекрасы. Сама она лучшее украшение, ибо освещает всякое тело. Я иначе стал смотреть на нашего Кларана. Он теперь для меня красив и прям не только душою, но и станом. Великий человек может выйти из л а ч у г и а великая прекрасная душа из безобразного убогого тела. Мне сдается, иных людей природа создала такими, желая показать нам, что добродетель может возникнуть везде. Если бы она сама по себе могла создавать души нагими, то так и делала бы, а теперь она делает еще больше, создает иные из них обремененными телом, но все же прорывающимися сквозь все преграды. к л о р а н по-моему и создан нам в пример. Чтобы мы знали, что не уродство тела унижает душу, а красота души делает прекрасным тело. Хотя мы и провели вместе мало дней, набеседовали много, и наши беседы я постепенно перескажу тебе и передам. В первый день мы рассуждали вот о чем: как б л а г о могут быть равными, если все они троякового рода? Одни, как считают наши, это первые из благ. Такие как радость, мир, процветание отчизны. Вторые из числа благ те, что становятся явными в несчастье, такие как выносливость под пыткой и сдержанность в т я ж е л о й болезни. Первых благ мы желаем себе безусловно. Вторых, если будет в них нужда. Есть и третий род благ, таких как пристойная осанка, спокойное и открытое лицо. Движение, подобающее человеку разумному. Как же блага могут быть равными, когда одних следует желать, других избегать? Если мы хотим уловить их различия, вернемся к изначальному благу и посмотрим, что же это такое. Это душа, которая устремляет взгляд к истине, знает, к чему стремиться, чего бежать. Ценит все вещи по их природе, а не по общему мнению о них. Проникает во всю вселенную и направляет свое созерцание на все, что в ней творится, которая равна бдительно и в мыслях, и в поступках, полна величия и деятельна, которую не победить ни бедом, ни у д а ч а м ибо она не поддается ни ласке, ни вражде фортуны и стоит выше всего, что может нам перепасть или выпасть. Душа, украшенная достоинством и спокойной силой, здравая и трезвая, непоколебимая и неустрашимая, не поколебимая и не у с т р а ш и м а я не с л а м л и в а е м а я никакой силой, ни от какой случайности не возносящаяся и не п а н и к а ю щ а я Душа эта есть добродетель. Таково было бы ее обличье, если бы она дала охватить себя одним взглядом и явила бы себя сразу в с ю Но у нее есть много разновидностей, раскрывающихся в пестроте жизни и многообразии поступков. Она же сама не становится ни больше, ни меньше. Ведь ни высшее благо не может пойти на убыль, ни добродетель не должна знать отливов. Ей можно лишь появляться каждый раз в новом качестве, п е р в о п л а щ а я с ь в зависимости от предстоящих ей деяний. Всё, к чему не прикоснётся, она окрашивает и делает похожим на себя. И поступки, и дружеские связи, и целые дома, которые она украшает, вступив в них и устроив. Всё, за что она не возьмётся, получается замечательным и достойным и любви, и удивления. Итак, ни с и л ы её, ни величина не могут возрасти, ведь самому большому не стать ещё больше. и не найти ничего п р я м е е п р и м и з н ы и с т и н н е й и с т и н ы умеренней умеренности всякая добродетель не беспредельна а предел ее есть полная мера стойкости некуда расти так же как и надежности правдивости верности что можно добавить к совершенному ничего а если можно значит не было и совершенства Так и добродетели чего-то недоставало, если к ней можно что-нибудь прибавить. И честность не допускает никакого добавления, ведь именно то, о чем я сказал, и делает ее честностью. Что же больше? Разве не таковы и достоинства, и справедливость, и верность законам? Разве нет и для них предельные меры? Способность расти есть признак несовершенства. Всякое благо подчинено тому же закону, связаны польза личная и общая, неотделимо достойные стремлений от достойного похвалы. Значит и добродетели равны между с о б о ю и дела добродетели, и все люди, кому она досталась. Есть и у п о с е в о в и стад добродетели, но смертные и потому непрочные, тленные и ненадежные. Они становятся то больше, то меньше. От того и ценим а другая. А человеческие добродетели все под одну меру, ведь есть только один разум, прямой и простой, и нет ничего божественнее божественного, небеснее небесного. в с ё смертное уменьшается, падает, ухудшается, растет, исчерпывается, вновь восполняется. Из-за этой неопределенности жребия и возникает в нем неравенство, а природа божественного всегда одна. Разум же есть ничто иное, как частица божественного дыхания, заложенная в человеческую плоть. Если разум б о ж е с т в е н е н и нет блага непричастного разуму, значит всякое благо божественно. А между божественным и божественным нет различия, значит нет его и между благами. Так что равны между с о б о ю радость и мужественное терпеливое упорство под пыткой, ведь и в том, и в другом одно величие духа. Только в первом случае спокойное и вольготное, во втором воинственное и напряженное. Разве не равны по твоему д о б л е с т ь ю храбро и д у щ и й на приступ вражеских стен и терпеливо в ы д е р ж и в а ю щ и й осаду? Велик с ц е п и е о н сжимающий кольцом Нуманцию и принуждающий ее защитников наложить на себя непобедимые руки, но великий духом и о с а ж д ё н н ы е з н а ю щ и е что не заперт тот, для кого открыт путь смерти, и у м и р а ю щ и е неразлучно со с в о б о д о ю Точно так же равны между собой и прочие достоинства: спокойствие, простота, щедрость, стойкость. постоянство духа, терпеливость. Все они зиждутся на единой добродетели, которая и делает наш дух прямым и непреклонным. Так что же между радостью и несгибаемой терпеливостью среди мук нет разницы? Никакой. В том, что касается самих добродетелей, и очень большая. В том, на чем они проявляются. У одного дух, как это естественно, спокоен и волен; второй страдает, а боль противоестественно. Но эти вещи ни благо и ни зло, коль скоро допускают такое различие, а добродетелью и тот и другой равны. Добродетель от обстоятельств не меняется; радостные и благополучные не делают ее лучше, тяжкие и трудные хуже. Значит, оно непременно будет всегда одинаково, ведь и в тех, и в других все, что делается, делается одинаково правильно, одинаково разумно, одинаково честно. Значит, и добро в обоих мужах равное, ибо ни первый не мог бы вести себя лучше в своей радости, ни второй в муках. А две вещи, лучше которых ничего не может быть, о д и н а к о в ы ведь если бы внешние обстоятельства могли уменьшать либо увеличивать добродетель, то честное уже не было бы единственным благом. А если это допустить, честного и достойного вообще не останется. Почему? Я отвечу. Потому что нечестно то, что делается против воли, по принуждению. Только добровольное честное. Прибавь к нему лень, жалобы. Попытки увильнуть, страх и погибнет самое лучшее в нем, само удовлетворение. Не может быть честным то, что не свободно. Где страх, там рабство. Все честно и спокойно, все безмятежно. Если же о н о что-нибудь отвергает, если оплакивает, если считает злом, значит в него проникают волнения и разлад с самим собой. Видимость справедливости зовет туда, опасение беды тянет назад. А если кто намерен поступать честно, он любое препятствие, даже считая его за неприятность, бедою не с о ч т ё т а поступит по-своему, добровольно, с охотой. Все честное делается без приказа и принуждения, искренно и без примеси зла. Я знаю, что мне могут сейчас ответить. Ты хочешь нас уговорить, будто человеку все равно, что радоваться, что висеть на дыбе, доводя п а л а ч а до усталости? Я мог бы возразить, мол, самый пикур говорит, что мудрец даже жарясь в фаларидовом быке воскликнет: "Как отрадно! Ведь меня это не касается". Пусть я считаю равными благо того, кто возлежит на перу. И того, кто мужественно терпит пытки, что же ты этому удивляешься, когда даже э пикур, совсем уж невероятно, утверждает, будто отрадно жарится? Но я возражу иначе. Есть большая разница между радостью и болью. Если будет выбор, я к первой буду стремиться, второй избегать. Ведь радость естественна, а боль противоестественна. При такой оценке разница между ними огромная. А если перейти к добродетели, то и тут, и там, и в радостных обстоятельствах, и в прискорбных, она одинакова. Никакого значения не имеют и мука, и боль, и все неприятное. Добродетель все перекрывает, как малые светильники з а т м е в а е т сияние солнца. Так боль и тяготы и обиды добродетель отодвигает и попирает своим величием, и везде, где она заблестает, гаснет все непричастное к ней. И б е д с т в и я в ы п а в ш и е на долю добродетели, значит не больше, чем дождь, выпавший в море. Зная, что так оно и есть, ведь человек добра без промедления устремится ко всему прекрасному, и хотя бы на пути стоял палач и пытатель с огнем. Будет смотреть не на грозящие страдания, а на само дело. И если оно честно, поверит ему, как другому мужу добра, и с о ч т ё т п о л е з н ы м для себя, безопасным и счастливым. Дело честное, но тяжкое и невеселое для него все равно, что человек добра, изможденный нищетой либо изгнанием. Поставка рядом мужа добра, владеющего многими богатствами.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 чем ксулящему расстройства и хлопоты. А не тот из двух одинаково добродетельных людей, гладкого и умощенного, предпочёшь т покрытому пылью и не бритому, а потом и до того д о й д ё ш ь что не искалеченый и владеющий всеми членами станет тебе ближе расслабленного или одноглазого. И понемногу ты в своей привередливости докатишься до того, что из двух одинаково праведных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 Звери не различают своих детенышей и ложатся кормить всех одинаково. Птицы делят корм поровну. о д и с с е й спешил к камням своей Итаки не меньше, чем Агамемнон к гордым стенам Микен. Ведь любят родину не за то, что она велика, а за то, что она родина. К чему я это говорю? Хочу, чтобы ты знал, добродетель на все дела смотрит одинаково, как на свое порождение.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 Первые б л а г о ж е л а т е л ь н ы вторые у д и в и т е л ь н ы но и те и другие равны, потому что любая тягостность перекрывается тем большей степенью блага. Кто считает их неравными, тот смотрит только на внешность, отворачиваясь от самих добродетелей. Истинные блага все одного веса, одного размера. В подложных много пустоты, и те, что на взгляд велики и приметны,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 Значит, точно также нельзя сомневаться, что радость большее благо, чем упорная душа терпеливая и к мукам, ранам и огню. Вот уж нет. в с ё случайное бывает различным ибо измеряется пользой тех, кому случай выпал. Все блага имеют в виду одно: быть согласными с природой. Достигнув этого, они все равны.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 едва успев увидеть жизнь, но все они были одинаково смертны, хотя ж и з н и одних смерть позволила продлиться дольше, жизнь других оборвала в расцвете, третьих в самом начале. Один угас ужином, у г а с з а у ж и н о м у другого сон перешел в смерть, третьего убило совокупление. Сравни с ними пронзенных копьем, погибших от укуса змеи.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 То же я говорю тебе и о облаках: одно живет среди сплошных наслаждений, другое среди бедствий и горестей. Одно справляется с милостями фортуны, другое у м е р а е т ее удары. Но и то и другое благо, хотя одно идет гладким путем, другое тернистым. Ведь ц е л ь у них одна: все они благо, все заслуживают хвалы. Все сопутствуют разуму и добродетели, а добродетель равняет все, что п р и з н а ё т своим. И нет причин удивляться, что такое мнение принято у нас, ведь Иуэ и Пикура есть два блага, из которых и слагается высшее блаженство: отсутствие боли в теле, волнения в душе. Эти блага, достигнув полноты, уже не возрастают. Ведь к полному нельзя ничего прибавить. Тело не чувствует боли. Может ли это ее отсутствие вырасти? Душа д а в л е е т себе и безмятежно. Может ли вырасти это спокойствие? Как чистота безоблачного неба, сверкающая и не з а м у т н ё н н а я не может б л и с т а т ь ярче, так человек, пекущийся о душе и о теле, и в обоих видящий источники своего блага. приходит к совершенному состоянию, к исполнению всех своих молитв, если в душе его нет бури, а в теле боли. Если извне выпадает ему что-нибудь приятное, оно не увеличивает высшее благо, а так сказать приправляет его и подслащивает. Независимое же благо человеческой природы довольствуется миром в теле и в душе. Я укажу тебе у Эпикура разделение благ, весьма схожее с нашим. Одни блага те, которые он предпочел бы иметь, как, например, для тела покой, свободный от всего неприятного; для души невозмутимость радостного созерцания собственных благ. Других благ он для себя не хочет, но считает и их заслуживающими похвалы и одобрения. Например, то, о чем я недавно говорил. Терпение к недугу и тяжким болям, которое сам э п и к у р выказал в свой последний и счастливейший день, хотя, по его словам, изъязвленный живот и мочевой пузырь доставляли ему такие муки, что больше и не бывает, все равно этот день был для него блаженным. А прожить день б л а ж е н н о м о ж е т только тот, кто обладает высшим благом. Значит, и у э п и к у р а считается благом то. Чего лучше было бы не испытывать, но что, коль скоро дело обернулось так, следует и принять, и хвалить, и приравнять к высшему благу. Ведь нельзя сказать, что неравно высшему благу то, которое завершило блаженную жизнь, и которому Эпикур воздает хвалу в последних своих словах. Позволь мне, Луций, лучший из людей, сказать и посмелее. Если бы одни блага могли быть больше других, я предпочел бы те, что кажутся горестными, всем нежещим и ласкающим, и назвал бы их более высокими. Ведь справиться с тяготами куда труднее, чем умерить радость. Я знаю, один и тот же разум позволяет достойно переносить счастье и мужественно беды. Одинаково храбры могут быть и тот, кто безмятежно стоит в к а р а у л е перед валом. Когда враг не тревожит лагеря, и тот, кто с подрезанными жилами на ногах падает на колени и не выпускает оружия. Слава твоей доблести! Так говорят тем, кто в крови возвращается из боя. И я бы больше похвалил б л а г о испытанные в борьбе с фортуной и мужественные. Разве поколебался бы я прославить и сколеченную и обожженную длань м у ц и я больше? чем здоровую руку любого храбреца. Он стоял, презирая врагов и пламя, и смотрел, как капает с его руки кровь на вражеский очаг. Покуда Парсена не позавидовал славе того, чьей пыткой любовался, и не приказал убрать огонь против воли Муция. Так почему мне не считать это благо в числе самых великих и не ставить его тем выше благ безмятежных и неиспытанных с у д ь б о ю Чем реже победа над врагом, о д е р ж а н н а я не с оружием в руке, а ценой потерянной руки. Что же, ты и для себя пожелал бы этого блага? Почему бы и нет? Ведь только тот, кто может такое пожелать, и сделает такое. А что мне предпочтеть, чтобы распутные мальчишки разминали мне ручки? Чтобы какая-нибудь бабенка или превращенный в бабенку енец вытягивал мне каждый пальчик. Почему не считать м е н е счастливее Муция, протянувшего руку в огонь, как протягивает ее рабу для растирания? Так исправил он свою оплошность. Безоружный, однорукий, он положил конец войне и обрубком победил двух царей. Будь здоров.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 Но я благодарен старости, пригвоздившей меня к постели, и как не быть ей за это благодарным? Чего не следует ж е л а т ь того я и не могу. Больше всего я беседую с книгами. Если порой приходят твои письма, мне кажется, что ты рядом, и настроение у меня такое, словно я отвечаю тебе не письмом, а живым словом. И о том, что ты спрашиваешь, мы как будто побеседуем и вместе разберемся, как обстоит дело. Ты спрашиваешь, всякое ли благо желательно? Если мужество под пыткой, величие духа на костре, терпеливость в болезни, благо? Следовательно, все они желательны. Но я не вижу тут ничего достойного мольбы. Я не знаю никого, кто возблагодарил бы богов за то, что его с е к л и п л е т ь м и растянули на дыбе или з а с к р у ч и в ш у ю его подагру. Не смешивай все в одно, милый Луций. л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 Я не настолько безумен, чтобы жаждать болезни, но если случится мне болеть, я пожелаю издержанности и стойкости. Итак, желать следует не бедствий, а добродетелей, п о м о г а ю щ и й их одолеть. Некоторые из наших полагают, что терпеливого мужества в бедах не нужно желать, хотя нельзя и отвергать, потому что стремиться надлежит только к чистому благу, спокойному и чуждому тягот.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 перед очами отцов в бою повстречался со смертью. Пожелать кому-нибудь такой участи и признать ее желательной, разве это не одно и то же? Децей пожертвовал собой ради государства и, пришпорив коня, ворвался в гущу врагов на верную смерть. Другой Децей, соперник отцовской доблести, произнеся торжественные и уже наследственные слова, налетел на плотный строй.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 стойкость выносливость суть лишь его в е т в и здесь и разумность потому что без нее не будет решения убеждающего как можно мужественнее перенести неизбежное здесь и упорство которое никому не поколебать у которого никакой силы не вырвать изначального намерения здесь весь неделимый соном добродетелей и все честное совершается одной добродетелью но по решению всего их совета А что одобрено всеми до б р о д е и т е л я м и хотя по видимости делается одной из них, то и желательно. Не уж то подвоему только то желательно, что приносит нам праздность и наслаждение, что мы встречаем украсив двери. Есть благо и со скорбным ликом, есть желания, исполнение которых прославляется не толпой поздравителей, а благоговением к о л е н н о п р е к л о н н ы х По твоему регал не по собственному желанию прибыл обратно к п у н и и ц а м исполнись духом великого человека, отойди недолго н а от мнения толпы, постигни в должном величии прекрасный образ добродетелей, которую надлежит чтить не венками и ладаном, а потом и кровью. Взгляни на Марка Катона, подносящего чистейшие свои руки к святой груди и раздирающего слишком неглубокие раны.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 но без действовать в ненарушаемые праздности. Это не покой, а мертвый штиль. Стоик отталговаривал: "Я предпочитаю лагерь фортуны, ее ласки. Здесь я мучаюсь на храбро, и это хорошо. Здесь я гибну, но храбро, и это хорошо. Послушай э Пекура. Он говорит: "Как отрадно!"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 Письмо шестьдесят восьмое. Сенека приветствует Луцилия. Присоединяюсь к твоему решению. Скройся от дел, но скрывая и свое безделье. И знай, ты сделаешь так, если не по наставлениям с т о и к о в то по их примеру. Впрочем и по наставлениям тоже. Ты докажешь это и себе самому, и кому угодно. Мы не всяким государственным делам в е р и м заниматься и не всегда и не без конца. А кроме того, мы указали мудрецу государства достойное его весь мир, так что он и удалившись от дел не оставит государства, а может быть даже выйдет, покинув свой угол на широкий простор и поднимется к небесам и поймет, как низко стоят кресла в сенате или суде, на которые он восходил. Сохранив себе мои слова, мудрец никогда не бывает так деятелен, как в те часы, когда перед его глазами предстает все божественное и человеческое. Но вернусь к тому, в чем начал тебя убеждать, чтобы твой досуг был никому н е и з в е с т е н Незачем писать слова философия и покой на вывеске. Назови свое намерение иначе. Скажи. слабое здоровье, в худшем случае лень. Похваляться досугом п у с т о е т щ е с л а в и е Звери, чтобы их нельзя было найти, путают следы у самого логова. Тоже надо сделать и тебе, а не тот ы не избавишься от преследователей. Многие проходят не м о я в н о г о но копаются в скрытом и тайном. Вара влечет то, что под замком. Если что перед глазами, оно не ценится. Открытую дверь взломщик минует. Таков же обычай и у толпы, таков и у всех невежд. Каждый хочет ворваться туда, где заперто. Поэтому лучше не хвастать досугом, а слишком таиться, избегая людского глаза, тоже есть род хвастовства. Один прячется в Торенте, другой запирается в Неаполе. Третий много лет не выходит за порог. ч е й д о с у г стал причи во всех устах, тот и собрал толпу. Отойдя от дел, нужно стараться, чтобы не люди о тебе говорили, а ты сам с с о б о ю говорил. О чем? О себе. И также, как люди с особой охотой говорят о других, со злостью. Так ты приучишься и говорить, и выслушивать правду. И больше всего з а н и м а й с я тем, в чем сам чувствуешь свою слабость. Каждый знает изъяны в своем теле, поэтому один облегчает желудок р в о т о й другой укрепляет его частым приемом пищи, третий сушит и очищает тело, перемежая сытые дни голодными. У кого часто болят ноги, те воздерживаются от вина или бани. Небрежные во всем прочем люди п р е г р а ж д а ю т дорогу тому. что чаще их тревожит. Но и у нашего духа есть, как бы, свои недужные члены. Их-то и надо лечить. Чем я занят? Уйди от дел. Лечу свою язву. Если бы я показал тебе распухшую ногу, синюшную руку, сухие жилы, стянувшие бедро, ты бы позволил мне не двигаться с места и л е ж а лечить болезнь. А моя болезнь тяжелее, хотя показать ее нельзя. Ведь нарыв и скопление гноя в сердце. Нет, не хочу я похвал, не хочу, чтобы ты говорил. О великий муж, он все п р е з р е л и бежит от неистов с человеческой жизни, которую осудил. Ничего я не осудил, кроме самого себя. И не с чего тебе приходить ко мне в надежде на пользу. Кто рассчитывает найти здесь помощь, ошибается. Не врач, а больной живет здесь. По мне лучше скажи, уходя. Я-то принимал его за счастливого, за ученого, и навострил уши, а ухожу и не увидев, и не услышав, чего хотел, так что не зачем и возвращаться. Если ты это почувствуешь и скажешь, значит польза была. Я предпочитаю, чтобы праздность мою ты простил, а не завидовал ей. Ты скажешь. Как же ты, Сенека, советуешь мне праздность? Ты скатываешься к эпикуру? Я советую тебе праздность, чтобы ты занялся делами, которые величавее и прекраснее оставленных тобою. Стучаться в двери могущественных гордцов, е переписывать п а л ы Фивиту бездетных стариков, иметь влияние на форуме. Может быть, это и власть, но всем ненавистная, недолгая и, если оценить ее по настоящему, нечистая. Такой-то превосходит меня любовью за всегда тая форма, такой-то сроком военной службы и добытым через нее саном, такой-то числом клиентов. Пусть все берут над тобою верх. Дело того стоит, если ты сам берешь верх над фортуной. Меж тем, как среди толпы ты и вровень с ней не станешь, ведь общая любовь к ней сильнее. Если бы ты намного раньше готов был исполнить это намерение, если бы мы начали заботиться о блаженной жизни раньше, чем смерть появится в близи, но хоть теперь-то не будем медлить, поверим опыту в том, в чем надо бы давно поверить разуму и признаем многие вещи лишними и вредными, как те, что выехали поздно и хотят наверстать время скоростью, пришпорим коня. Для наших занятий нет возраста лучше. Он отбушевал и усмирил пороки, неукротимые в первом п о л у юности. Еще немного, и он совсем их угасит. Но когда и в чем поможет тебе знания, д о б ы т о е на исходе жизни? Поможет лучше уйти. Не думай, будто есть для благоразумия возраст лучше того, который у к р а щ е н многообразным опытом и нередким раскаянием. И приходит к спасительным мыслям с усмиренными страстями. Теперь самое время для этого блага. Кто пришел к мудрости стариком, того привели к ней годы. Будь здоров. Письмо 69. с Сенека приветствует Луцилия.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 Сенека приветствует л у ц и л и я После долгого перерыва я вновь увидел твои п о м п е и а с ними и свою юность. Мне казалось, будто все, что я там делал в молодости, а было это совсем недавно, я могу делать и сейчас. Но вся жизнь л у ц и л е й у нас уже за кормой, и как в море, по словам нашего Вергилия, отступают селения и берег. Так и в быстром течении времени сперва скрывается из виду детство, потом юность, потом пора между молодостью и старостью п о г р а н и ч н а я с обеими, и наконец лучшие годы самой старости. А недавно завиднелся общий для рода человеческого конец. Мы в безумии считаем его у т е с о м а это п р и с т а н ь и войти в нее иногда надо поспешить, и никогда нельзя отказываться. А если кого занесет туда в молодые годы, жаловаться на это все равно, что сетовать на быстрое плавание. Ты ведь сам знаешь: одного обманывают и держат ленивые ветерки, изводит д о л г о й с к у к о й з а т и ш ь е другого быстрее быстрого несет стойкий ветер. То же и с нами: одних жизнь скоро скоро привела туда, куда они пришли бы даже, если бы медлили. других долго била и допекала. Впрочем, как ты знаешь, за это не всегда нужно держаться, ведь благо не сама жизнь, а жизнь достойная. Так что мудрый живет не сколько должен, а сколько может. Он посмотрит, где ему предстоит проводить жизнь и с кем, и как и в каких занятиях. Он думает о том, как жить, а не сколько прожить. А если встретится ему много отнимающих покой тягот, он отпускает себя на волю и не в последней крайности. Чуть только фортуна становится подозрительной, он внимательно озирается: не сегодня ли надо все прекратить? На его взгляд нет разницы: положить ли конец или дождаться его. Раньше он придет или позже. В этом мудрец не видит большого урона и не боится. Что капает по капле, того много не потеряешь. Раньше ты умрешь или позже, неважно. Хорошо или плохо, вот что важно. А хорошо умереть, значит избежать опасности, жить дурно. По-моему, только о женской слабости говорят слова того родосца, который, когда его по приказу тирана бросили в яму и кормили как зверя, отвечал на совет отказаться от пищи. Пока человек жив, он на в с ё должен надеяться. Даже если это правда, не за всякую цену можно покупать жизнь. Пусть награда и велика и надежна, я все равно не желаю п р и т и к н й через постыдное признание моей слабости. Неужели я буду думать о том, что живому фортуна все может сделать, а не о том, что сумеющим умереть ей ничего не сделать? Но иногда мудрец и в близости смерти, и зная о назначенной казни, не приложит к ней рук. Глупо умирать от страха смерти. Пусть приходит убийца. Ты жди. Зачем ты спешишь навстречу? Зачем берешь на себя дело чужой жестокости? Завидуешь ты своему п о л о ч у что ли? Или щ а д и ш ь его? Сократ мог покончить с собой, воздерживаясь от пищи. И умереть от голода, а не от яда. А он тридцать дней провел в темнице, ожидая смерти. Не в мыслях о том, что все может случиться, не потому, что такой долгий срок вмещает много надежд, но чтобы не нарушать законов, чтобы дать друзьям напоследок побыть с Сократом. Что было бы глупее, чем презирать смерть, а яда бояться? Скребония, женщина почтенная, была теткой д р у з а Либона. Юнош и столь же о п р о м е т ч и в о г о сколь благородного. Он надеялся на больше, е чем можно было надеяться не только в его, но и в любой век. Когда его больным вынесли из сената на носилках, причем вынос сопровождала не так уж много людей, все близкие бесчестно отступились от него, уже не осужденного, а как бы казненного. Он стал советоваться. Сама Мули ему принять смерть или дождаться ее. Тогда Скрибония сказала: "Какое тебе удовольствие делать чужое дело?". Но Друза она не убедила. Он наложил на себя руки и не без причины. Ведь если обреченный на смерть еще жив на третий или четвертый день, то он, по мнению врага, делает не свое дело. Нельзя вынести общего суждения о том, надо ли, когда внешняя сила угрожает смертью, спешить навстречу или дожидаться. Ведь есть много такого, что тянет и в ту, и в другую сторону. Если одна смерть под пыткой, а другая простая и легкая, то почему бы за нее не ухватиться? Я тщательно выберу корабль, собираясь отплыть, или дом, собираясь в нем поселиться. И также я выберу род смерти, собираясь уйти из жизни. Помимо того, жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда чем дольше, тем хуже. Ни в чем мы не должны угождать душе так, как в смерти. Пускай куда ее тянет, там и выходит. Выберет ли она меч, или петлю, или питье, закупоривающее жилы, пусть порвет цепи рабства, как захочет. Пока живешь, думай об одобрении других. Когда умираешь, только о себе. Что тебе по душе, то и лучше. Глупо думать так. Кто-нибудь скажет, что мне не хватило мужества. Кто-нибудь другой, что я испугался. А еще кто-нибудь, что можно выбрать смерть благороднее. Неужели тебе не в д о м ё к что тот замысел в твоих руках? к которому молвание имеет касательство. Смотри на одно, как бы побыстрее вырваться из-под власти фортуны. А не то найдутся такие, что осудят твой поступок. Ты встретишь даже мудрецов по ремеслу, утверждающих, будто нельзя творить насилия над собственной жизнью, и считающих самоубийство нечестием. Должно мол ожидать конца, назначенного природой. Кто так говорит? Тот не видит, что сам себе преграждает путь к свободе. Лучшее из устроенного вечным законом то, что он дал нам один путь в жизнь, но множество прочих ж и з н и Мне ли ждать жестокости недуга или человека, когда я могу выйти из круга муки, отбросить все бедствия? В одном не вправе мы жаловаться на жизнь, она никого не держит. Не так плохо обстоят дела человеческие, если всякий несчастный несчастен только через свой порог. Тебе нравится жизнь? Живи. Не нравится? Можешь вернуться туда, откуда пришел. Чтобы избавиться от головной боли, ты часто пускал кровь. Чтобы сбросить вес, о т в о р я ю т жилу. Нет нужды рассекать себя всю грудь. Ланцет открывает путь к великой свободе ценой укола. Покупается безмятежность. Что же делает нас ленивыми и бессильными? Никто из нас не думает, что когда-нибудь да придется покинуть это жилище. Так старых жильцов привычка к месту делает снисходительными и удерживает в доме, как бы плохо в нем ни было. Хочешь быть свободным на п е р е к о р э т о й плоти? Живи так, словно завтра переедешь. Всегда и м е й в виду. Что рано или поздно лишишься этого жилья, и тогда ты мужественнее перенесешь неизбежность выезда. Но как вспомнить о близком конце тем, чьи желания не имеют конца? А ведь о нем-то нам необходимее всего размышлять, потому что подготовка к другому может оказаться и лишней. Ты закалил дух против бедности, а богатства остались при тебе. Мы вооружились, чтобы презирать боль. А счастье здорового и не узнавшего увечий тела никогда не потребует от нас применить на деле эту добродетель. Мы убедили себя, что нужно стойко выносить тоску по утрате, но всем, кого мы любили, фортуна продлила дни дольше наших. И лишь готовности к одному потребует с нас день, который придет непременно. И напрасно ты думаешь, что только великим людям хватало твердости взломать затворы человеческого рабства. Напрасно ты считаешь, что никому этого не сделать, кроме Катона, который, не спустив дух от меча, руками открыл ему дорогу. Нет, люди н и з ш е г о разряда в неодолимом порыве убегали от всех бед, и когда нельзя было ни умереть без затруднений, ни выбрать орудие смерти по своему разумению, хватали то, что под рукой. своей силой превращая в оружие предметы по природе безобидные. Недавно перед боем со зверями один из германцев, которых готовили для утреннего представления, отошел, чтобы опорожниться, ведь больше ему не где было спрятаться от стражи. Там лежала палочка с губкой для подтирки срамных мест. Ее-то он засунул себе в глотку, силой перегородив дыхание, и от этого испустил дух. Но ведь это оскорбление смерти. Пусть так. До чего грязно, до чего непристойно. Но есть ли что глупее, чем привередливость в выборе смерти? Вот мужественный человек, достойный того, чтобы судьба дала ему выбор. Как храбро опустил бы он вход к л и н о к как отважно бросился бы в пучину моря или под обрыв утёса. Но лишённый всего, он нашел и должный способ смерти и орудие. з н а й же, что для решившегося умереть нет иной причины к промедлению, кроме собственной воли. Пусть как угодно судят поступок этого решительнейшего человека, лишь бы все согласились, что самая грязная смерть предпочтительнее самого чистого рабства. Однажды приведя изменный пример, я это и продолжу. Ведь каждый большего потребует от себя. Когда увидит, что п р е з р е л и даже самые презираемые люди, мы думаем, что Катоны, сцепионы и все, о ком мы привыкли слушать с восхищением, для нас в н е подражания. А я покажу, что на играх со зверями отыщется не меньше примеров этой добродетели, чем среди вождей гражданской войны. Недавно, когда бойцов везли под стражей на утреннее представление, один из них, словно клюя носом в дремоте, Опустил голову так низко, что она попала между спиц, и сидел на своей скамье, пока поворот колеса не сломал ему шею. И та же повозка, что везла его на казнь, избавила его от казни. Кто захочет, тому ничто не мешает взломать дверь и выйти. Природа не удержит нас в заперти. Кому позволяет необходимость, тот пусть ищет смерти по-легче. У кого в руках д о в о л ь н о о р у д и й чтобы освободить себя. Тот пусть выбирает, кому не представится случая, тот пусть хватается за ближайшее, как за лучшее, хоть бы оно было и новым, и неслыханным. У кого хватит мужества умереть, тому хватит и изобретательности. Ты видел, как последние рабы, если допечет их боль, схватываются и обманывают самых б д и т е л ь н ы х сторожей. Тот велик, кто не только приказал себе умереть, но и нашел способ. Я обещал привести тебе в пример много людей того же ремесла. Когда было второе потешное сражение кораблей, один из варваров, тот дротик, что получил для боя с врагом, вонзил себе в горло. Почему бы мне? – сказал он. Не избежать сразу всех мук, всех п о м ы к а т е л ь с т в Зачем ждать смерти, когда в руках оружие? И зрелище это было настолько же прекрасней, насколько благородней, чтобы люди учились умирать, чем убивать. Так неужели того, что есть у самых потерянных и з л о в р е д н ы х душ, не будет у людей, закаленных против этих бедствий долгими раздумьями, наставленных всеобщим учителем разумом? Он н а с у ч и т что рок подступается к нам по-разному, о к о н ч а е т одним. Так велика ли важность, чего он начинает, если исход одинаков? Этот таразум и учит, чтобы ты умирал, как тебе нравится, если это возможно, а если нет, то как можешь, схватившись за первое попавшееся средство, учинить над собой расправу. Стыдно красть, чтобы жить, красть, чтобы умереть. Прекрасно. Будь здоров.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 Советы зависят от дел, а дела наши д в и ж у т с я и даже мчатся. Поэтому на каждый день нужен свой совет, да и то он запаздывает. Совет должен быть, как говорится, всегда под рукой. А как его найти? Я тебя научу. Если захочешь узнать, чего следует избегать, к чему стремиться, смотри на высшее благо, цель всей твоей жизни.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 Многим кажется, что мы обещаем больше, чем совместимо с человеческим делом. И не даром, ведь они смотрят только на плоть. Пусть обратят взгляд на душу, и придется им мерить человека мерой Божества. Поднимись же, Луций, л лучший из людей, и брось эту словесную игру, которой философы не зводят самое великое до разбора слогов и унижают, уничтожают душу.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 Этого не допустит никто, кроме тех, для кого все блага равны. Ибо нет блага непричастного честности. Честность же во всех благах равна. Как же так? Нет разницы, избран ли котон претором или провалился, победил ли он в Фарсальской битве или побежден? Равны ли между собой эти блага, если одно заключалось в том? что он и на стороне побежденных не мог быть побежден. Другое в том, что он победителем вернулся бы в родной город и установил бы мир. А разве не равны? Одна и та же добродетель и побеждает враждебность судьбы и у м и р я е т ее милость, а добродетель всегда одного роста и не может быть выше или ниже. Но Помпей потеряет войско, но лучшие граждане, краса государства. И передовой отряд п о м п и я н ц е в вооружившийся сенат, будут истреблены в одном бою, и крушением великой власти разбросаны по всему миру. Часть окажется в Египте, часть в Африке, часть в Испании. И даже этого недано будет несчастной республике испытать одно лишь крушение. Пусть будет, что будет. Пусть не поможет Юбе в собственном царстве незнание местности. Нестойкая доблесть подданных в защите своего царя. Пусть жители утики изменят своей верности, сломленные бедами. Пусть предаст цепиона счастье, сопутствовавшее в Африке его имени. Но давно уже с д е л а н о все, чтобы Катон не понес урона. Все-таки он побежден. Но так причисли и это к его поражениям на выборах. Пусть преграды не подпустили его ни к Притуре. Ни к победе, он переносит это с одинаковым мужеством. В день своего провала он играл в мяч, в ночь смерти читал книгу. Для него было все равно, что лишиться притуры, что жизни, ведь он убедил себя в необходимости стойко терпеть любые привратности случая. Мог ли он снести перемены в государстве иначе, как со спокойствием и твердостью духа? Что избавлено от опасности перемены? Ни земля, ни небо, ни даже совокупность всех вещей, хотя и движимая и направляемая Богом, не всегда сохранится в ней нынешний порядок. И какой-нибудь день собьет ее с нынешнего пути. Всему свое время. в с ё должно родиться, вырасти, угаснуть. в с ё что ты видишь, что вращается над нами. Окружает нас. На чем мы стоим, как на прочнейшем основании? в с ё убывает и сходит на нет. У всего есть своя старость. в с ё п р и р о д а приводит, хоть и в разные сроки, но к одному рубежу. Что есть, того не будет. Оно не погибнет, но распадется. А для нас такой распад означает гибель, ведь мы смотрим только на ближайшее, а что дальше? того не прозревает слабый дух, подчинивший себя плоти. Не то бы он мужественнее п е р е н ё с неизбежность кончины и своей и близких, если бы надеялся, что все проходит своим чередом через жизнь и смерть, и что возникшее распадается, а распавшееся возникает, ибо в этом труде и состоит вечное искусство божества, устроителя вселенной. И тогда любой, обозрев минувшие века, скажет подобно Катону: весь род человеческий, который был и который будет, обречён смерти. Про все города, достигшие могущества и бывшие великим украшением чужих держав, когда-нибудь спросят, где они находились, потому что все их уничтожит какая-нибудь напасть. Одни разрушит война, другие истощат мир и праздность, обратившиеся в лень или роскошь. Губительный плод великих богатств. Все плодородные поля скроет внезапно разлившееся море или поглотит сброс нежданно осевшей и р а з в е р ш в ш е й с я почвы. Так что же мне негодовать или сетовать, если я немного опережу общую участь? Великий дух п о с л у ш е н божеству и не медлит претерпеть то, что велит закон вселенной. Он покидает жизнь либо для лучшей доли светлого и спокойного пребывания среди богов, либо уж наверняка, чтобы не чувствовать ничего неприятного, смесившись со всей природой и вернувшись в ее целокупность. Значит, честная жизнь Катона есть не большее благо, чем честная смерть, ибо добродетель не увеличивается. Сократ говорил: добродетель и истинно одно. И как не растет истина, так не растет и добродетель. Если она есть, то в полную меру. Выходит, нет причин удивляться тому, что равны между собой блага, принимаемые нами намеренно, и блага, навязанные обстоятельствами. Ведь если ты допустишь их неравенство и признаешь мужество подпыткой меньшим благом, то скоро ты сочтешь его злом. и назовешь несчастным и Сократа в темнице и Катона раздирающего р а н о с большим мужеством, чем нанес ее, а самым жалким Регула, казнимого за верность данной врагам клятве. Но сказать такое не осмеливались даже самые изнеженные, кто, не признавая его блаженным, все же не считал и несчастным. Древние академики признавали, что можно и под пыткой быть блаженным, но не до конца. не полностью. с этим согласиться нельзя. кто не блажен, тот не достиг высшего блага, а высшее благо не имеет более высокой ступени, если в нем присутствует добродетель, которую не уменьшили бедствия, не искалечили тесные увечья. она постоянно, ведь добродетель, как я понимаю, мужественно и высоко духом, все враждебное ее только поощряет. то мужество, которым часто п р е и с п о л н я ю т с я благородные по зодаткам юноши, когда их поражает красота какого-нибудь подвига, так что они готовы презреть все случайное, его внушит нам и подарит мудрость. Она убедит нас, что только честное есть благо, что оно не может ни убавиться, ни прибавиться, так же как нельзя согнуть мерило, которым проверяют примезну. Что в нем не изменишь, все повредит примезне. То же самое мы скажем о добродетели. И она п р я м а согнуть ее нельзя. Стать тверже она может, вырасти нет. Она судит обо всем, ей никто не судья. И как она сама не может стать п р и м е й так то, что делается в соответствии с нею, не бывает одно п р я м е е другого. Ведь все вымерено по ней и значит одинаково. Ты скажешь? Значит, все равно лежать ли на перу или под пыткой? Это кажется тебе удивительным. Ну что ж, у д и в л я й с я еще больше. Возлежать на перу зло, висеть на дыбе благо. Если первое постыдно, второе честно. И то и другое благо или зло не само по себе, а в зависимости от добродетелей. Где она появляется, там все одной меры и цены. Пусть любой, кто о мужестве всех судит по своему собственному, колет мне глаза моими словами о том, что равные блага стойко вынести бедствия и честно судить об удачах, что равные блага справлять триумф и с несломленным духом плести перед колесницей. Они м н е отбуты д и не бывает того, что им самим не под силу, и выносят приговор д о б р о д е т е л и глядя на собственную немощь. Надо ли удивляться тому, что порой нам приятны и даже милы и огонь, и раны, и смерть, и цепи? Для привыкшего к роскоши воздержность, наказание; для ленивца труд, пытка; избалованный жалеет деятельного; для п р а з н о л ю б ц а усердие, мука. Так и все мы то, что нам не п о п л е ч у считаем непереносимо трудным, забывая, что для многих мучение.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 Вот счастливец. Теперь перейду к тому, куда зовет меня твоё ожидание. Не думай, будто наша добродетель витает за пределами природы. Нет, мудрец и задрожит, и побледнеет, и боль почувствует. Ведь всё это ощущение тела. Но где бедствие, где истинное зло? Там, конечно, где тяготы заставляют п а с т ь духом. признать себя рабом, раскаяться в том, что ты таков. Мудрец побеждает фортуну добродетелью, но скольких мудрецов по ремеслу страшит малейшая угроза? В этом и есть наша ошибка. Всего, что сказано о мудром, мы требуем от начинающих. Что я хвалю, в том хочу убедить себя, но еще не убедил. А если бы и убедил, все равно дух мой не настолько закален. чтобы с готовностью идти против всех привратностей, как шерсть одну краску впитывает сразу, другую только когда долго мокнет и варится в ней. Так одни у ч е н и я ум удерживает едва восприняв, а это учение, если не проникло глубоко и надолго, если не окрасило а только испачкало душу, не даст ей ничего из обещанного. преподать его можно быстро и в немногих словах. Есть одно благо – добродетель, и помимо нее благ нет. Добродетель заключена в лучшей, то есть разумной части нашего существа. Что же такое это добродетель? Истинное и непоколебимое суждение. От него душа получает все побуждения. Через него становятся ясны все те видимости, от которых побуждения исходят. Держаться этого суждения значит считать все, к чему причастно добродетель, благом, а все блага равными. Телесные блага суть благо для тела, а не благо во всем. В них есть своя ценность, но благородства в них нет, и между с о б о ю они далеко не равны. Одни бывают больше, другие меньше, и между приверженцами мудрости есть большие различия. Этого невозможно не признать. Один преуспел лишь настолько, что осмеливается взглянуть в лицо судьбе, но ее взгляда не выдерживает и опускает глаза, ослепленные блеском. Другой настолько, что ему под силу сойтись к ней лицом к лицу, если он достиг вершины и не знает сомнений. Несовершенное не может быть стойким. Оно то движется вперед, то оскользается и н и к н е т Пусть оскользаются, лишь бы шли вперед и не оставляли стараний. Но стоит ослабить н е у с т а н н о е р в е н и е перестать напрягаться, и по неволе пойдешь назад. Отступившись, не вернешься к достигнутому. Так будем усердны и упорны. Пусть кое с чем мы сладили, но остается еще больше. Однако немалая часть успеха желание преуспеть. Это я знаю твердо, а потому и хочу, хочу всей душой. И тебя я вижу п о д с т ё г и в а е т то же самое желание, так что ты неудержимо спешишь к самому прекрасному. Поспешим вместе, только так жизнь будет благодянием, е а не то жить значит терять время, п о с т ы д н о мешкая среди всяческой мерзости. Добьемся же, чтобы время принадлежало нам. Но этому не бывать, покуда мы сами не будем принадлежать себе. Когда удастся нам презреть и вражду, и милость фортуны, когда посчастливится нам, подавив и подчинив своей власти всякую страсть, воскликнуть: "Я победил". Кого, спросишь ты? Не персов, недалеких м е д и й ц е в Неживущие дальше дагов воинственные племена, если есть такие, но скупость, но чистолюбие, но страх смерти, которыми бывали побеждены победители народов. Будь здоров.